«Не ходи за мной!» «Но но я не знаю, что делать дальше!» «Не ходи за мной!» «Но но я здесь больше никого не знаю!» «Не ходи за мной!» Так мы негромко перекидывались словами, пока я отчаянно бегал за голубоволосой девушкой. Сейчас на ней была куртка с пустынным камуфляжем, того же цвета бронежилет и солдатские ботинки. Из того, в чем она была одета на улице, на ней остался только шарф. Следуя своему собственному совету, оружие она не достала. Мое одеяние было в целом похожим, но в черных тонах. Больше годится в качестве ночного камуфляжа. Я честно хотел отбросить мои предпочтения и купить что-нибудь поярче, но арена каждого поединка определялась случайным образом, и девушка заметила, что мне просто не хватит денег приобрести цветную одежду под каждую ситуацию. Так что в итоге я выбрал самые любимые мои цвета. А персона, предложившая мне это, по-прежнему шагала в одном метре впереди меня, не оглядываясь. Я вполне понимал, почему она сердится, но я ведь не врал. Я не заявлял «я девушка», не говорил нарочито женским голосом. Я, разумеется, виноват, что воспользовался ее ошибкой, но если бы она заранее предупредила, что будет переодеваться, я бы, конечно, ей сказал. Невольно я принялся ворчать про себя, продолжая упорно преследовать девушку. Вдруг она остановилась. Сейчас мы уже почти весь зал прошли. Девушка развернулась ко мне. Я тоже замер». Ее синие глаза смотрели на меня в упор. Сейчас эти ледяные глаза вызывали ассоциацию скорее с леопардом, нежели с кошкой. Ее маленькие губы с силой втянули в воздух. Я подумал, что сейчас она на меня заорет. И заранее съежился. Но она лишь вздохнула. Потом она уселась за стол возле стены и отвернулась. Я робко сел напротив нее. Подняв глаза, я кинул взгляд на голопанели. До начала состязаний оставалось меньше десяти минут. Я понятия не имел, что делать дальше. Надо ли идти куда-то, когда начнутся состязания. А может, какие-то шаги надо предпринять уже сейчас. И главное, я даже не знал, где эту информацию получить. Я мог лишь нервно поёживаться. А вдруг девушка покосилась на меня и сказала, «Я тебе рассказала всё необходимое. Теперь мы враги». Услышав эти её слова, произнесённые глубоким голосом, я невольно улыбнулся. «Спасибо тебе». «Не пойми меня неправильно. Я тебя не простила. Когда отсчет закончится, все участники, кто есть в этом здании, будут автоматически перенесены на свои арены первого раунда. Там будешь только ты и твой противник». «Понятно. Арена – квадрат один на один километр. Ландшафт, климат и время генерируются случайно. Противников помещают не менее чем в полукилометре друг от друга. Тот, кто выиграет, будет перенесен в комнату ожидания, проигравший в зал первого этажа». «Проигравший не потеряет ни вещей, ни оружия. Если ты проиграл, а твой соперник ко второму раунду выиграл раньше, ты сразу отправишься на арену второго раунда. А если он еще сражается, тебе придется ждать, пока он закончит. В группе f 64 человека. Так что если ты выиграешь пять боев, выйдешь в финал группы и одновременно в финал турнира. Это мое последнее объяснение. Больше ни на какие вопросы отвечать не буду». Говорила она холодным тоном, Но теперь, благодаря ее объяснению, я более-менее понимал, что к чему в этом предварительном состязании. Я вновь поблагодарил девушку. Кажется, я в целом понял. Спасибо. Она вновь кинула на меня быстрый взгляд и тут же отвернулась. Затем раскрыла рот и мягко произнесла. «Ты просто обязан дойти до финала группы. Раз уж я тебя научила стольким вещам, надеюсь, научить еще одной». «Еще одной?» «Ты узнаешь, какова на вкус пуля» которая принесет тебе поражение». «После этих слов я просто не мог не улыбнуться. Не саркастически, не вымученно, совершенно искренне. Нравятся мне люди с таким характером. Буду ждать с нетерпением. Но ты сама-то уверена, что выйдешь в финал?» Девушка холодно фыркнула и тихо произнесла. «Если я проиграю в предвариловке, уйду навсегда. На этот раз я непременно». Ее глаза стеклянно блестели. Она словно окутывала взглядом всех своих противников разом. «Убью всех сильнейших противников». Слова были произнесены практически беззвучно, но слабые звуковые волны все же коснулись моих ушей. Губы девушки изогнулись в звероподобной ухмылке. По спине у меня побежали мурашки, впервые за довольно приличное время. Неудивительно, что давление от тех игроков она вообще не замечала, потому что она намного сильнее их всех. И неважно, дело в ее таланте, как в vr игрока, или же в силе духа, поддерживающей ее. Девушка кинула на меня еще один взгляд. Я затаил дыхание и сидел молча. Улыбка с ее лица исчезла. Потом ее взгляд остановился. Похоже, она обдумывала что-то. Вдруг она правой рукой вызвала главное меню. А несколько простых операций, и в руках у нее появилась карточка. Девушка пустила карточку по столу в мою сторону. Я поймал. Тогда она заявила. «Это, скорее всего, последний раз, когда мы так вот разговариваем. Так что лучше я скажу тебе свое имя». Ты должен знать по имени ту, кто тебя раздавит. Я молча оглядел карточку. Имя на ней было Синон. Ну и Пол, разумеется, женский. Синон, прошептал я. Девушка молча шевельнула голубыми волосами, чуть кивнув. Я вновь представился. Кирита, рад познакомиться. Машинально я протянул под столом правую руку, но, разумеется, девушка по имени Синон подчеркнуто проигнорировала мой жест и немедленно отвернулась. Я мог лишь криво улыбнуться и убрать руку. После этого Синон продолжал молчать. Не похоже было, чтобы она собиралась продолжать беседу. Кинув взгляд на большой экран, я убедился, что осталось еще пять минут. Я начал колебаться, что мне стоит сделать. Просто обнять колени и ждать, или же попытаться поговорить с ней еще. Но когда я уже почти принял решение, услышал направляющиеся к Синон шаги. Подняв глаза, я увидел идущего к нашему столику рослого игрока с длинными серебристыми волосами. На нем был темно-серый со светло-серыми пятнами обтягивающий камуфляж. За плечом висел, кажется, здоровенный пулемет. Вроде не пистолет-пулемет и не автомат. Умное лицо вполне сочеталось с высокой поджатой фигурой. Поскольку у меня не сложилось впечатление, что на нем много брони, то, похоже, на поле боя он способен передвигаться весьма проворно. Он походил скорее на спецназовца, чем на опытного солдата. Не глядя на молча сидящего меня, он улыбнулся Синон. Только что его аватар выглядел искусным бойцом, и вот в нем уже чувствуется что-то мальчишеское. Я моргнул от удивления. «Эй, чего ты так долго, Синон? Я уж начал волноваться, не опоздаешь ли ты?» Услышав нарочито фамильярный голос этого парня, я уж решил, что сейчас Синон его угостит испепеляющим взглядом и съежился. Но, к моему удивлению, ледяная аура, исходившая от девушки, мгновенно исчезла – И Синон даже слегка улыбнулась. «Привет, Шпигель. Тут произошло кое-что. Вот я и задержалась. А, но ты же не собирался участвовать?» Парень по имени Шпигель смущенно ухмыльнулся и поскреб правой рукой в затылке. «Ну, не знаю, понравится это тебе или нет, но я пришел поболеть за тебя, Синон. И плюс здесь я смогу все увидеть на большом экране». Похоже, эти двое были либо друзьями, либо с Синон подвинулась, и Шпигель сел рядом с ней, как будто это было нечто естественное. «Кстати, а что именно произошло, о чем ты говорила?» «А, ничего особенного. Просто я отвела сюда кое-кого. Ну и всякое такое». После вопроса Шпигеля Синон кинула на меня ледяной взгляд. Я неохотно вернул втянутую в плечи шею в ее исходное состояние, и парень, заметив наконец мое присутствие, кивнул. «Привет. Кое-кто. Это я и есть». «А, привет. Рад познакомиться. Это...» «Вы с Синон знакомы?» На вид этот Шпигель был не из тех, с кем можно шутки шутить. Однако сейчас его вежливые манеры совершенно не вязались с брутальным обликом. Или же... Он что, тоже обращается со мной как с девушкой? Я попытался подыскать слова, чтобы как-то выпутаться из этой ситуации с юмором, но Синон немедленно отрезала. «Не давай себя одурачить, это парень». «Чё?» Всё, что мне оставалось, моим нормальным голосом представится уставившемуся на меня во все глаза Шпигелю. «Это...» «Меня зовут Кирита, и я парень, да». «Парень? А... это значит... А...» Шпигель принялся переводить глаза с меня на Синон и обратно с довольно-таки обеспокоенным видом. Похоже, у него в голове не укладывалось, чего это вдруг Синон разгуливает с игроком мужского пола. Как только я об этом подумал, мне захотелось его подразнить, и я решил подлить масло в огонь. «Да, знаешь, Синон обо мне очень хорошо позаботилась». Синон выстрелила в меня взглядом, смахивающим на синюю молнию. И злым голосом произнесла. «Эй, не смей так говорить. Вовсе я о тебе не заботилась. И, кстати, когда это я позволила тебе звать меня Синон?» «Ну почему ты такая злая?» «А чего мне быть доброй? Ты просто незнакомец». «А, ну разве ты не помогла мне со снаряжением?» «Это... это из-за того, что ты...» «До сюда мы успели договорить. Когда?» «Негромкая музыка в зале стихла». Взамен взревела электрогитара. Затем над головами нескольких сотен людей раздался выкрученный на полную громкость синтетический голос. «Просим прощения, что заставили вас ждать. Предварительный этап третьего турнира «Золотая пуля» начнется в самое ближайшее время. Все участники будут автоматически перенесены на арены первого раунда, как только обратный отсчет завершится. А сейчас позвольте мне пожелать вам всем удачи». По залу разнесся оглушающий гром аплодисментов и радостных криков. Затем раздался звук автоматных очередей, в который вплелся тонкий свист бластерного огня. Разноцветные всполохи фейерверками разукрасили потолок зала. Посреди всего этого кавардака Синон встала и навела на меня указательный палец. «Ты просто обязан добраться до финала. Там я разнесу тебе башку». Я тоже встал и с ответил. «Если ты хочешь пойти со мной на свидание, то я с удовольствием. Ты... Ах ты...» 20-секундный обратный отсчет подошел к концу, и я помахал Синон рукой, развернулся и направился к середине зала, чтобы оттуда перенестись на поле боя. В этот момент мой взгляд встретился со взглядом Шпигеля, смотревшего на меня неотрывно. Его глаза горели настороженностью и враждебностью. Я успел подумать, что, пожалуй, немного перегнул палку, когда мое тело охватил столб синего света. Я не видел ничего, только синий свет». Потом я очутился на шестиугольной площадочке, парящей в темноте. Прямо передо мной было красное голографическое окно, наверху которого красовалась крупная надпись «Кирита versus Уэмару». В отличие от САУ, где использовался исключительно латинский алфавит, здесь, в ГГО, можно писать и по-японски. Имя Уэмару было написано «Канзи», но, разумеется, с этим парнем я раньше никогда не встречался. В нижней части окна я обнаружил строку Время на подготовку. Осталось 58 секунд. Арена — старый заброшенный монастырь. Минута на подготовку отводилась, видимо, для того, чтобы позволить нам сменить экипировку на наиболее подходящую для предстоящего сражения. Я понятия не имел, какое оружие для каких карт подходит, да и все равно бы не стал этим пользоваться. Правой рукой я вызвал меню, и в окне снаряжения, устроенным почти так же, как в САУ, обнаружил, что в качестве основного оружия «У меня записан световой меч Кагэмитсу G4, а в качестве вспомогательного 5-7». Я проверил, не забыл ли надеть защитное снаряжение, и закрыл окно. Пока я ожидал, когда отсчет дотикает, мне внезапно пришла в голову странная мысль. На какое-то мгновение девушка по имени Синон ухмыльнулась совершенно по-звериному, как неукротимая воительница. От нее исходила жажда убийства. Я вспомнил ее голос тогда. «Убью всех сильных противников!» Столь прямое заявление звучало немного по-детски, в определенном смысле, но никогда еще я не испытывал такого леденящего ощущения, даже в САУ. Я чувствовал, что ее хрупкая фигурка таит в себе силу воли, выходящую за рамки обычной ролевой игры. В виртуальных мирах, сотканных из электрических сигналов, я не встречал еще игрока, демонстрирующего столь мощную волю. Среди известных мне игроков девушек единственной, кто мог быть настроен по-настоящему серьезно, была Асуна. Но даже она, получившая прозвище Молния, а до того Берсерк, даже она не впечатляла меня так сильно. А может быть, неужели эта девушка с голубыми волосами и есть Десган, которого я разыскиваю? Кикуока давал мне слушать то, что было предположительно голосом Десгана но тот скрежещущий металлический голос не имел ничего общего с ясным голосом Синон. Однако ГГО – виртуальный мир, отличный от САО. Игрок здесь может иметь много аккаунтов, и нередко случалось, что один человек заходил в игру разными персонажами. И судя по ее голосу, Синон абсолютно убеждена, что пробьется в финал. Если моя догадка, что Дизган обязательно появится в турнире, верна, то круг подозреваемых сужается до 30 человек, И, разумеется, Синон в их числе. Говоря откровенно, мне не хотелось проверять эту возможность. Я не чувствовал в Синон жажды убийства, когда она отводила меня к магазину и объясняла, что к чему в этой игре. И еще. В ней чувствовалось какое-то одиночество, жажда быть вместе с кем-то. Какая же Синон настоящая? Нет, долгие раздумья все равно не принесут мне ответа. Когда мы скрестим мечи... Нет, когда мы нацелим друг на друга наше оружие, тогда может что-то и прояснится. Едва я успел так подумать и поднять глаза, как таймер обратного отсчета достиг нуля, и мое тело вновь окутал визуальный эффект. Я оказался в одиночестве под тусклым закатным небом. Вокруг пронзительно свистел ветер. В небе слой за слоем плыли рваные облака, под ногами билась пожухлая трава. Рядом стояло несколько больших цилиндрических колонн, то ли ионических, то ли коринфских. Они стояли в трех метрах одна от другой, выстроившись в виде дуги. Некоторые колонны были с трещинами, некоторые вовсе упали. Вместе все смахивало на руины храма античной цивилизации. Я прислонился спиной к ближайшей колонне и быстро оглядел окрестности. Ветер отчаянно трепал луговую ширь вокруг меня. Вдали на холме виднелись руины, похожие на те, где был я. Согласно объяснению Синон, арена представляет собой квадрат со стороной 1 километр. Но до туда на глаз явно было несколько километров. Судя по всему, там какая-то преграда. Река, обрыв, типа того. Я продолжал вспоминать объяснение Синон. Мой противник сейчас должен быть примерно в 500 метрах от меня. Но я ничего не видел. Должно быть, он, как и я, тоже прячется в руинах. Никакого индикатора врага я не видел. Значит, придется искать его самому. Я могу, конечно, остаться здесь, ждать, пока у противника не лопнет терпение. Однако тактика в ожидании не мой стиль. Уж лучше побежать к ближайшим соседним руинам и, дождавшись выстрелов врага, быстро оценить мое положение. С этой мыслью я нащупал левой рукой свой 5-7 на поясе. В это мгновение налетел сильный порыв ветра, и трава вокруг вновь закачалась. Порыв прекратился, и пожухлая трава вновь выпрямилась. И из этой самой травы в 20 метрах от меня вдруг поднялась человеческая фигура. Мои глаза Хотя не успели сфокусироваться, все же сразу углядели изготовленный к стрельбе автомат, каштановую бородку, примастившуюся на приклад, очки, закрывающие больше половины лица, шлем с нацепленной на него фальшивой травой. На этой арене есть лишь я и мой противник, так что это, несомненно, Уэмару. Понятия не имею, когда он успел подобраться так близко, однако из очевидных причин, почему я его не замечал, камуфляж. Его одежда по цвету очень походила на окружающую траву, и на ней виднелись гладкие разводы. У меня мелькнула мысль. Понятно. Вот значит, что можно извлечь из 60 секунд. И тут из дула черного автомата, который противник приложил к плечу, вырвалось несколько красных линий. Линии пули. Эти линии шли прямо сквозь меня и вокруг меня. Я не удержался от крика и резко оттолкнувшись от земли, прыгнул туда, где линии пули было меньше всего. Вверх. Автомат произнес строкочущий звук, и в мою правую ладошку попали две пули. Полоса хитпоинтов в левом углу моего поля зрения укоротилась процентов на 10. Конечно, от всех пуль уклониться было нереально. Тут-то я припомнил слова про автоматный огонь, которые Синон мне сказала. Прямо в воздухе я сделал сальто и приземлился на полуразбитую колонну, которая была позади меня. Я решил контратаковать, и левой рукой выхватил с пояса 5-7. Однако противник не собирался давать мне время на прицеливание. Множество линий пули вновь вцепились в мое тело. Снова недостойно завопив, я перекатился за колонну. Пуля царапнула мое левое запястье, и полоса хитпоинтов безжалостно сократилась вновь. Пулевой душ, похоже, пришелся на колонну. Послышался шершавый дробот, и от колонны отщепилось несколько осколков. Я поспешно прижал руки-ноги к туловищу и укрылся за колонной весь. «Это, ну вообще, не похоже на поединки на мечах». В той игре на уклонение против NPC-ковбоя был какой-никакой временной интервал и максимум 6 пуль за раз. Но мне уже тогда приходилось полностью сосредотачиваться, чтобы уклоняться от всех атак. Сейчас, когда меня поливают огнем со скоростью больше 10 пуль в секунду, я просто не знаю, что делать. Чтобы дать Уэмару по бородатой роже моим Кагэмитсу, я должен сперва подобраться к нему вплотную. Но прежде чем это произойдет, он меня нашпигует пулями, и мои хитпоинты кончатся». Раз я не могу увернуться от всех пуль, значит мне остается найти способ заслониться от них. К несчастью, хоть в этом мире и есть защитные экраны, ослабляющие лазерные пули, никаких таких волшебных щитов, защищающих от настоящих пуль, здесь нету. В САУ есть хотя бы навык защиты оружием, который позволяет использовать меч в качестве щита. А вдруг моя левая рука легла на световой меч, висящий на карабине у меня на поясе, Если я буду защищаться мечом, мне надо всего лишь отбить несколько пуль. Ничего невозможного. Ведь в том научно-фантастическом фильме кто-то отбивал пули световым мечом. Если игра разработана американской компанией, вполне возможно, что они воспроизвели ту сцену. Но это сложный трюк. Чтобы его проделать, сперва надо предсказать траекторию пуль, которые в меня полетят. Постойте-ка. Не, у меня получится. Должно получиться. Разве линии пули не подсказывают, куда эти самые пули полетят? Я сглотнул слюну и правой рукой снял световой меч с пояса. Сейчас огонь прекратился. Должно быть, Уэмару вновь спрятался в траве и собирается подкрасться слева или справа. Я закрыл глаза и сосредоточился на слуховых ощущениях. Ветер продолжал свистеть. Я изо всех сил постарался выкинуть из сознания шумные звуковые эффекты и сосредоточился на шорохе травы, пытаясь выхватить какой-либо посторонний звук. Подобный трюк возможен только в VR-мире, где все звуки можно разделить и разложить по полочкам. Еще в САУ этот внесистемный навык мне здорово помогал. К примеру, именно он нужен, чтобы нанести смертельный удар тушейному кролику и заполучить ингредиент класса «Супер». Но удастся мне сейчас или нет? Вдруг мои уши поймали посторонний звук, идущий откуда-то сзади слева между 7 и 9 часами. Две-три секунды мой противник двигался, потом замер, оценивая мою позицию. Вновь задвигался, остановился, снова приготовился двигаться. Поехали! С этим выкриком я оттолкнулся от земли и бросился прямо туда, где скрывался противник. Уэмару вряд ли ожидал, что я брошусь на него, когда он прячется в траве. У него ушло где-то полсекунды, чтобы встать на колено и принять позу для стрельбы. Изначально между нами было 25 метров, но половину этого расстояния я уже преодолел. На бегу я большим пальцем нажал выключатель на световом мече. Услышав «бун», я чуть расслабился. Синий-фиолетовый светящийся клинок вырос из рукояти. В третий раз из дула автомата Уэмару вырвались линии пули. До сих пор я в таких ситуациях инстинктивно выискивал, куда можно было бы спрятаться. Но теперь я не позволял своим глазам смотреть куда-либо, кроме как прямо вперед, и сопротивлялся страху, расходящемуся по всему телу от затылка и раздражающему мои чувства. Внимательно разглядывая противника, Я обнаружил, что тонкие красные линии появились не все одновременно. Между ними была маленькая временная задержка. Наверняка именно в этом порядке пули и будут вылетать из дула автомата. Полностью контролируя свое тело, куда более маленькое, чем в реальном мире, я ринулся вперед. В мое туловище упиралось 6 линий пули. Остальные линии пули шли мимо, левее или правее. С учетом расстояния. Должно быть у противника неважный автомат, да и его собственная меткость оставляет желать лучшего. Давно забытое возбуждение PvP, похоже, перевело моего персонажа в боевой режим. По краям поля зрения картинка расплылась, но тело противника я видел абсолютно отчетливо. Как же хорошо я помню это ощущение ускорения. Хотя ускорялось на самом деле лишь мое сознание. Дуло автомата оранжево сверкнуло. И тут же световой клинок с идеальной точностью пересек линии первой и второй пуль. бабам бам На поверхности клинка расцвели две оранжевых вспышки. Как только я их увидел, моя рука со сверхсветовой скоростью переместила фотонный меч, накрыв траектории третьей и четвертой пуль. И вновь раздался грохот удара в пуль, оклинок. Я продолжал нестись вперед, не обращая внимания на пули, которые изначально шли мимо цели. Вообще-то это здорово изматывало психически, но я стиснул зубы и продолжал размахивать мечом. Пятая, а вот и шестая. Отбив все пули, которые должны были в меня попасть, я изо всех сил оттолкнулся от земли, чтобы покрыть оставшееся расстояние. Не, не может быть! Вырвалось у обалдевшего Уэмару, и его заросшая бородой челюсть отвалилась. Однако он не остановился. Отработанным движением он извлек пустой магазин, выхватил с пояса следующий и приготовился зарядить. Чтобы не дать ему этого сделать, я сжал левой рукой свой 5.7 и навел на Уэмару. Как только мой палец коснулся спускового крючка, посреди груди противника возник светло-зеленый круг. Меня это застало врасплох, Но тем не менее я выпустил по нему пять пуль От запястья к плечу прошла неожиданно слабая отдача И внутри полупрозрачного круга Уэмару получил два попадания в плечо и в живот Остальные три пули пролетели мимо и исчезли где-то в кустах Однако попавшие пули пробили бронежилет и нанесли урон Хитпоинты Уэмару понизились процентов на 10 Он пошатнулся и чуть промедлил Этого мне было вполне достаточно. Оказавшись на расстоянии атаки, я сдвинулся чуть вправо. И оттолкнувшись ногой с такой силой, словно хотел пробить виртуальную землю, на полной скорости сделал выпад. В САУ этот прием назывался «разящий меч». Если удар попадает в грудь, это всегда критический удар. С жужжанием, как от работающего двигателя, клинок света пронзил тело противника. А дальше все выглядело так, как будто энергетический сгусток, не найдя себе выхода, взорвался внутри его туловища. Мощная вспышка и грохот, и моя рука с цилиндрическим оружием проскочила вперед, а тело противника превратилось в множество фрагментов и рассыпалось в воздухе. От разлетающихся частичек света исходило какое-то холодное ощущение. Я взмахнул световым мечом и чуть было не отправил его себе за спину. но спохватился и поспешно выключил. Повесив меч на правое бедро, отправил пистолет в кобуру на левом и, наконец, выдохнул. Подняв голову к закатному небу, я увидел, что на низкоплывущих облаках, как на экране, написано «Поздравляем!». Первый раунд я выиграл, но с колоссальным трудом. То, что я могу защищаться от пуль световым мечом, это очень хорошая новость. Но чтобы это все проделывать, требовалось колоссальное напряжение ментальных сил, и мои нервы уже начали дымиться. А мне предстоит пройти еще четыре изматывающих раунда. Мое уставшее тело начал окутывать синий свет. Стон ветра постепенно угас, сменившись гулом голосов множества людей, и я вновь очутился в зале ожидания. Похоже, я перенесся примерно к тем же столикам, где был до начала поединка. Посмотрел влево-вправо, но ни Синон, ни Шпигеля не обнаружил. Если Синон все еще сражается, интересно, куда делся тот парень, связанный с ней каким-то образом? На этот раз... Я стал осматривать весь зал и вскоре нашел знакомую фигуру, одетую на сей раз в уличную одежду, почти в самом центре зала. Шпигель моего возвращения не заметил, неотрывно глядел на большой экран на потолке. Я поднял голову, в точности как он, и обнаружил, что на панели, где раньше был лишь обратный отсчет, теперь транслировалось несколько сражений. В пустынях, лесах, руинах. Игроки с пистолетами, автоматами, пулеметами Сражались в самых разных ракурсах, как в кино Из нескольких сотен сражений, идущих сейчас Именно эти были выбраны для трансляции Всякий раз, когда очередной игрок получал попадание И разлетался на кусочки Собравшаяся в зале толпа встречала это событие восторженным ревом Интересно, показывают ли бой Синон? Подумал я и сделал несколько шагов вперед Я проверил все картинки, начиная с правой верхней Но поскольку камеры все время двигались, ничего разобрать не получилось. Я сосредоточился и попытался выцепить взглядом голубые волосы.